Глава восьмая. Жюлиета снова видела перед собой улицу, ржавые ворота с полосами старой синей краски, зажатые меж высоких стен солнце. Удивительно. Она бы сочла даже более нормальным, если бы путь исчез. если бы перед ней выросла глухая стена, или если бы после тщетных поисков дома она обнаружила вместо него аптеку либо средних размеров супермаркет с объявлениями о скидках недели на желтых или ядерно-зеленых картонках в витрине. Но нет. Она приложила левую ладонь к холодному металлу. Бывеска тоже была на месте. И книга. Из щели между створками тянула сквозняком с запахом дыма. Она обернулась и глядела фасады. Почему ее в эту минуту волновало? Не смотрит ли на нее кто-нибудь? Неужто она боялась, что кто-то увидит, как она входит сюда, что кто-то ее осудит? В этом сонном квартале люди должны особенно подозрительно следить, кто ходит к соседям, а это место не могло не возбуждать их, мягко говоря, любопытство. Жюлиета не знала, чего бояться, но чувствовала, как в ней проклевывается смутная тревога. раздавать книги незнакомцам, незнакомцам, которых выбирают за которыми шпионит, кто может уделять такому занятию свое время и даже тратить на него все свое время? На что живет отец малышки Заиды? Ходит ли он время от времени на работу? Жюлиета вдруг поняла, что это слово не вызывает в ее голове никакой картинки. Что она не представляет себе Салимана за окошком в банке или в архитектурном бюро и тем более в школьном классе или в супермаркете, или сидит в заперти, отгородившись от дня и ночи в заваленной книгами комнате, где лампы горят с утра до вечера. Он прекрасно мог работать и здесь, конечно, разрабатывать веб-сайты, переводить за гонорары или писать тексты для каталогов, например. Но ни в одной из этих ролей она его тоже не видела. вообще не видела его в роли реального обычного человека с материальными потребностями и какой-то общественной жизнью и в роли отца тоже и по-настоящему в роли мужчины нас учат никому не верить думала она толкая тяжелую створку которая открывалась медленно словно нехотя учат всегда предполагать худшее людям дают книги чтобы им стало лучше если я правильно поняла Наверняка бы колеещицы на углу принимали целимана за террориста или наркодилера, и наверняка сюда уже приходила полиция. Будиндантистам никому бы ничего такого и в голову не пришло. Что-то я заговорила расхожими банальностями. Надо, наверное, побольше читать, а то мозги закостенели. Лучше мне... А что лучше-то в самом деле? Двор был пуст. Под нежными ступеньками металлической лестницы пархал клочок бумаги. Дверь кабинета заперта. Внутри темнота. Разочарованная Жюльетта думала было повернуть обратно, но потом любопытство заставило ее подойти поближе к тусклому стеклу. Логово зверя без зверя. Возбуждение от опасности, но без опасности. Что это ее потянуло на сомнительные сравнения? Ей хотелось надавать себе по щекам. Момент подходящий, и место тоже никто не увидит. Но жест был какой-то ребяческий. Нельзя так распускаться, не настолько все-таки. А почему, собственно? Она медленно подошла, поразительно тихо. Невозможно, или почти невозможно поверить, что в нескольких метрах отсюда рычал город, пожирающий время, плоть, мечты, город, вечна неситый, вечна неспящий. Над головой захлопали крылья, значит голубь уселся на перила галереи, послышался дребезжящий звук колокола. Пробил восемь раз. Утро. Время могло быть любое, место тоже. Один из тех провинциальных городков, что так любил описывать Бальзак. Не стойте там, входите. Голос доносился сверху, спланировал к ней, и она невольно вздрогнула. Носом к стеклу она не прилипла, и все равно было чувство, что она подглядывала, а ее застали с поличным. Сейчас приду. Я сегодня подзадержался. Он уже стоял перед ней, такое впечатление, что он не касался земли. Юлия не слышала его шагов по лестнице, и еще до того, как его увидеть, она почувствовала запах, которым пропиталась его одежда — запах корицы и апельсина. Делаю торт для Заиды, сказал он. Она тут приболела. Он взглянул на свои перепачканные мокрой рукой и с извиняющейся улыбкой вытер их о черные брюки. То есть он все же самый настоящий отец, но торт для больной девочки. Если у нее болит живот, начала была Жюлиета неодобрительно, но сразу прикусила язык. Ей показалось, что ее устами заговорила ее собственная мать или обе бабушки сразу. Да какое ей дело? Салиман нажал на ручку двери, сопротивляющейся всеми своими ржавыми петлями. Толчок плечом заставил ее открыться. Все тут косо бокое, сказал он, что стены, что железц, полная гармония. Жюлиете, наверное, полагалось возразить из вежливости. но в сущности он был прав. Она улыбнулась, косогубая. В этом есть своя прелесть. Растрескавшийся каменный порог, щели, в которых вычерчивали параллельные кривые, серый от пыли пол, окна со стеклами дребезжящими от малейшего порыва ветра, теряющийся в полутеме потолок, книги, сваленные в любом уголке и ничего больше. Тем не менее целое, составленное из всего понемножку. Выглядело прочным. Это место могло с дня на день исчезнуть на манер миража, а могло и перенестись в целости сквозь время и пространство и возникнуть снова где-то еще. При этом дверь не перестала бы скрипеть, а гора книг рушиться, если рядом пройдет посетитель. Этот мягкий приглушенный распад под шепот мятых листов можно было даже полюбить. Но Сулейман спешил и, указав ей на свободный стул, с беспокойной нежностью собирал, скреплял, отодвигал бумажные груды. — Вы уже всё? — наконец спросил он, запыхавшись и падая на собственный стул. — Рассказывайте. — О, нет, не в том дело, я... — он не слушал. — Рассказывайте, — повторил он. — Я, наверное, забыл вам сказать. Я всё записываю. Он положил ладонь на толстую зелёную амбарную книгу, обтрёпанную по углам. Жюлета снова почувствовала, что соскальзывает в... Во что? Может, в другую страну, в другое время? Её целиком поглотило зрелище его руки. Большая, с растопыренными пальцами, покрытая от фаланг до запястья лёгким коричневым пушком. Подрагивающая, как зверёк. Короткие ногти с каймой, не чёрной, матово-серой, цвета серой пыли, книжной пыль, конечно. Значит, чернила, ставшие порошком, слова, рассыпавшиеся в прах и скопившиеся там, могут вырваться, взлететь? Их можно вдохнуть и даже понять? Все? На сей раз в ее голосе не было ни удивления, ни недоверия, скорее, быть может, детское восхищенное изумление. Нет, слово изумление было слощавым или же сильным, непомерно сильным. непомерным для подозрительности, иронии, равнодушия, для обычной жизни. Я сейчас встану, решила ошарашенная Жюльетта. Сейчас уйду и больше никогда не вернусь. Схожу в кино, ха, почему бы и нет, а потом съем суши или пиццу, приду домой и... И что, Жюльетта, завалишься спать? Или рухнешь перед телевизором и будешь пялиться на очередную идиотскую передачу? Нет. опять будешь пережевывать свое одиночество. Да, все, все, что мне хотят рассказать. Историю книг, понимаете, про то, как они живут, про людей, которые их берут в руки. Каждая книга это портрет, и у нее по крайней мере два лица. Два, да, лицо того, в вашем случае, той, кто ее отдает, и лицо той или того, кто ее получает. Рука Салимана поднялась и на миг зависла над одной из стопок пониже остальных. Вот эти, например. Мне их вернули. Такое нечасто случается. Я не пишу свой адрес на форзице. Мне нравится думать, что они теряются и идут неведомыми мне путями. После первой передачи, от которой у меня остается след, рассказ. Он взял со стопки книгу, лежавшую сверху, поддержал ее, не открывая. Его пальцы скользнули вдоль обреза. Погладили. Жюлета невольно вздрогнула. Он ведь даже не красив. Эта книгу передала женщина, о которой я вам тогда говорил, та, которую вы встречали в метро. Я нашел ее вчера. Ее засунули в ворота. Не знаю, кто ее там оставил, и мне грустно.